4. «Маленький сквер умиротворял, но тишины они там не нашли». «Ты слышишь поющих людей?» – спросила миссис Тассенбаум, понизив голос практически до шепота. «Где-то неподалеку поет хор?» «Можешь поставить свой последний доллар», – ответил Роланд и тут же об этом пожалел. Фраза эта досталась ему в наследство от Эдди – а каждое воспоминание о его смерти причиняло боль. Он подошел к черепахе и упал на колено, чтобы рассмотреть ее более внимательно. Маленький скол на клюве напоминал выбитый зуб. На панцире виднелась царапина в форме вопросительного знака и выцветшие розовые буквы. «Что тут написано?» – спросила она. «Что-то насчет черепахи. Но это все, что я могу разобрать». Смотри, черепаха, панцирь горой Ему читать надобности не было, он знал и так И что это означает? Роланд поднялся Слишком длинная история, чтобы влезать в нее Ты бы хотела подождать меня здесь, пока я схожу туда Он мотнул головой в сторону башни, темные стекла окон которой поблескивали на солнце Да Кивнула она Хотела бы Сяду на лавочке, буду греться на солнце и ждать тебя. Здесь я словно набираю сил. Я говорю глупости. Нет. Он покачал головой. Если с тобой попытается заговорить человек, который тебе не понравится, Айрин. я думаю, этого не случится. Но такая возможность есть. Соберись, насколько сможешь, и позови меня. Ее глаза широко раскрылись. «Так ты Эспер?» Роланд не знал такого слова, но догадался, что она имеет в виду, и кивнул. «Ты это услышишь? Услышишь меня?» Он не мог гарантировать, что услышит наверняка. В здании могли быть устройства, затрудняющие прием мыслей, вроде думалок, которые носили кантои, и тогда ни о какой телепатической связи не могло быть и речи. «Возможно». Как я и говорю, маловероятно, чтобы у тебя возникли проблемы. Это безопасное место. Она посмотрела на черепаху, панцирь которой блестел от брызг воды. Действительно безопасное Губы начали растягиваться в улыбке, но Айрин вновь стала серьезной. Ты вернешься, ага. Не бросишь здесь меня? Не... Она дернула плечиком и разом помолодела. По меньшей мере, не попрощавшись. Никогда в жизни. И мои дела в этой башне не должны занять много времени. Собственных дел-то у него не было, если только... Если только тот, кто руководил сейчас TED Corporation, не захотел бы встретиться с ним. Нам нужно будет пойти еще в одно место. И именно там Иш и я попрощаемся с тобой. Хорошо. Кивнула она и села на скамью ушастик путаник улегся у ее ног. Край с скамьи намочила вода, на Айрен были новые слаксы. Она купила их в том же магазине, где брала джинсы и рубашку для Роланда. Но это ее не волновало. В такой теплый, солнечный день слаксы быстро бы высохли, а ей хотелось быть поближе к черепахе. Изучать ее крошечные, неподвластные времени глаза, продолжая вслушиваться в эти благозвучные голоса. Она думала, что здесь так спокойно. Слово это совершенно не ассоциировалось с Нью-Йорком. Но скверик, в котором она сидела, похоже, кардинально отличался от остального Нью-Йорка. В скверике царствовали покой и умиротворенность. Она подумала, что ей стоит привести сюда Дэвида. И если, сидя на этой скамье, она расскажет ему историю трех последних дней своей жизни, он, пожалуй, не сочтет ее безумной. Или... Совсем уж безумный. Роланд двинулся к выходу из скверика легкой походкой, как человек, который может идти дни и недели, не снижая скорости. Я бы не хотела, чтобы он шел по моему следу. Подумала Айрен, и при этой мысли по ее телу пробежала дрожь. Он уже подошел к железной калитке, за которой начинался тротуар. Остановился, повернулся к ней. Напевно продекламировал. Смотри, черепаха, панцирь горой Тащит на нем весь шар земной Думает медленно, тихо ползет Знает нас всех наперечет На панцире правды несет тяжкий груз Там долг и любовь заключили союз Она любит горы, леса и моря. И даже такого мальчонку, как я. И ушел все той же легкой походкой, ни разу не оглянувшись. Она сидела и наблюдала, как он постоял на углу с другими пешеходами, дожидаясь, пока загорится табличка «Идите». Пересек улицу с сумкой на плече. Наблюдала, как он поднялся по ступеням к дверям «Хаммершельд Плаза-2» и скрылся внутри. Потом откинулась на спинку скамьи, закрыла глаза и вслушалась в поющие голоса. На какой-то момент поняла, что как минимум два слова из тех, что они пели, ее имя и фамилия.